Глава пятая. Я покидал кое-какие вещички в старый чемодан и вышел из комнаты, чтобы поинтересоваться, как идут сборы у моей попутчицы, и встретил в коридоре Савелия Викторовича. Он обрадовался. — Тёма, вот это сюрприз, надолго? — Да я, собственно, за Надей заехал, — сказал я. — Мы с ней на Рижское взморе улетаем на выходные. — это правильно, — кивнул Телепнев. Мы тоже с Марианной Максимовной хотим съездить в отпуск куда-нибудь. — Очень хорошо, — похвалил я. — Если нужно чем-то помочь, обращайтесь. — Спасибо, Тёма, — растроганно произнес сосед. — Пойду разогрей ужин. Супруга скоро вернется с работы. — Передавайте ей привет, — сказал я. С нас рижские сувениры. — Счастливого пути! — откликнулся он. Мы обменялись рукопожатиями, и Савелий Викторович пошлепал на кухню. В это время из своей комнаты вышла кузина. Она была уже готова к поездке и сияла, как начищенный хрусталь. Как же легко сделать счастливой девушку. Главное, не сделать при этом несчастным самого себя. Ну, постараюсь не допустить. — Ну, если ты готова, тогда поехали, — сказал я. — Лучше выйти заранее. Ведь еще такси надо поймать. Я подхватил наши чемоданчики, и мы покинули квартиру. Тачку поймать удалось не сразу. Я даже успел поволноваться. Самолет нас ждать вряд ли станет. Наконец, Волга с оленем на капоте притормозила рядом с нами. Мы погрузились и покатили в аэропорт. Хорошо, что в 1975 году столица не знала еще пробок, и спустя час такси притормозило на стоянке возле здания аэровокзала. Волновался я зря, до вылета нашего рейса оставалось больше часа. В советские времена аэропорты не напоминали осажденные крепости, где каждого пассажира воспринимают как потенциального террориста, просвечивая багаж и прозванивая одежду на предмет отыскания опасных объектов. Большинство граждан сами сознательно не везли с собой ничего такого, что могло бы угрожать безопасности полета. Что самое удивительное, даже на взлетном поле пускали провожающих, и это способствовало появлению множества романтических сценок в советских фильмах. Кто о чём, а я о сюжетах думаю. Нас с Наденькой провожать было некому, и, пройдя регистрацию на рейс, мы погрузились в перронный автобус, который представлял собой два вагончика, прицепленных к специальному тягачу. Этот автопоезд мне всегда нравился, потому что напоминал паровозик с вагончиками, какие курсировали в парках аттракционов. Судя по тому, как засверкали глаза моей спутницы, она тоже была в восторге. Автобус подвез нас к композантному туста 4 со скошенными назад крыльями. После проверки посадочных талонов дежурные пропустили нас к трапу. Улыбчивая бортпроводница поздоровалась и провела к нашим местам, и вообще буквально все пока шло как по маслу. Места оказались с той стороны салона, где было всего по два кресла в ряду. Более того, напротив наших мест был стол. Не паршивая откидная дощечка, как в большинстве самолетов 21 века, а нормальный стол, куда можно положить книгу или поставить шахматную доску. Правда, против нас должны были сесть еще два пассажира, ибо стол был рассчитан на четверых. Мы с Нади сняли верхнюю одежду и повесили ее на плечики, которые цеплялись за багажную сетку. Чемоданы свои мы сдали, как положено, в багаж, так что руки у нас были свободны. Салон постепенно заполнялся пассажирами. Люди проходили вдоль кресел, не торопясь рассаживались по своим местам. Слышалась разноязыкая речь. Вдруг мимо нас прошел человек, лицо которого мне показалось знакомым. И только в следующем мгновении я понял, кто это. Дернул Надю за рукав, дескать, смотри, кто с нами летит. Она взглянула знаменитому актеру и поэту вслед и пожала плечами. Ну да чего я хотел. В середине 70-х лицо Высоцкого было знакомо лишь заядлым любителям кино. Знаменитая пластинка с портретом выйдет позже. А настоящая слава настигнет Владимира Семёновича лишь незадолго до смерти. Кумир советского народа прошел дальше по салону, положил в багажную сетку гитару в чехле, снял щёгольскую дублёнку. Похоже, никто, кроме меня, его не узнал. По крайней мере, никакого особого внимания другие пассажиры ему не оказали. Я решил пока тоже не соваться. Вот, взлетит самолет. экипаж разрешит расстегнуть ремни, тогда можно будет и подойти. Последний пассажир прошел к своему месту. Бортпроводники захлопнули люк. Сразу стало теплее. Спутнице своей я уступил место возле непривычно круглого иллюминатора. И сейчас, перегнувшись через ее колени, выглянул в него и увидел отъезжающий трап борт Бортпроводница громким, но хорошо поставленным голосом рассказала о правилах поведения в полете и в случае экстренных ситуаций. Сообщила, что во время взлета и посадки курение в салоне запрещено. А в остальное время, значит, можно? Интересно. Завыли двигатели в основании крыльев. Самолет начал медленно двигаться по рулёжной дорожке. Поступила команда пристегнуть ремни. Надя вертела головой, ко всему присматриваясь и прислушиваясь. Сразу видно, прежде ей летать не приходилось. Самолет остановился, но только для того, чтобы начать разгон перед взлётом. Двигатели завыли еще громче, почти оглушительно. Да, со звукоизоляцией пассажирских лайнеров инженерам еще предстояло поработать. Сказывалось происхождение первого советского реактивного пассажирского самолета от бомбардировщика. Ту-104 снова тронулся с места и начал набирать скорость. Мы с кузиной сидели по ходу движения, поэтому нас прижало к спинкам сиденья, а вот соседи наших худых белобрысых парней, что занимали кресло напротив, наоборот, нагнуло вперед. Ремни впились им в животы, и парни негромко выругались, Правда, не по-русски. Натрыв от земли произошел не слишком мягко. Нас чувствительно тряхнуло пассажиры отреагировали по-разному кто-то выругался женщины взвизгнули однако дальше крылатая машина пошла плавно накренилась на правое крыло совершая разворот снизу стало видно море огне озаряющих ночную столицу самолет поднимался все выше и стали различимы пятна электрических озер Это были города-спутники и поселки, окружающие великий город. Потом все заволокло мглою. Ту-104 пробивал облака. А когда поднялся выше их, то сквозь иллюминаторы в затемненный салон пробился свет немеркнущего заката. Светящиеся таблички «Пристегните ремни» и «Не курить» погасли. Наши соседи мгновенно освободились от ремней, достали импортные сигареты «Кэмэл» с верблюдом на пачке и задымили. Хорошо, что дымок потянулся куда-то вверх, видать, там была вытяжка. По салону двинулись бортпроводницы с подносами, нагруженными стаканами с напитками. Я взял нади томатный сок, а себе коньячок. Парни напротив тоже. Они посмотрели на меня прозрачно-синими прибалтийскими глазами, в которых не было ни искорки дружелюбия. — Ничего, парни, потерпите. Ваше время еще не пришло. Я, советский гражданин, лечу в советский город Ригу, столицу советской же Латвии. И придется вам мне пока улыбаться. Ну, не вам, так другим — официантам, гостиничным администраторам, горничным и прочим. Я тоже отстегнул ремень безопасности, поднялся и направился к знаменитому барду. Мне лишь хотелось с ним поздороваться, а вовсе не навязывать свое общество. А еще больше мне хотелось его предупредить о жарком лете 1980-го, Олимпийского года. Да вот только что я мог ему сказать. «Не пейте, Владимир Семенович, не употребляйте дурь. Глупо, это не подействует. В лучшем случае он примет меня за сумасшедшего, а в худшем — за сотрудника КГБ». Сейчас многие помешаны на стукачах, вернее, сексотах, они же секретные сотрудники, потому что не знают, чего на самом деле следует бояться. Так что никаких предупреждений. Просто поздороваюсь и пожелаю счастливого пути, куда бы он сейчас ни направлялся. Со стаканчиком наперевес я приблизился к кумиру нескольких поколений советских людей, наклонился и сказал тихо здравствуйте владимир семенович он удивленно на меня возрился и ответил так же негромко здравствуйте его знаменитую хрипацу нельзя было спутать ни с чем другим я поднял стаканчик с коньяком и произнес большое спасибо вам за ваше творчество берегите себя мимо как раз проходил аборт проводница с опустошенным подносом на котором ютился единственный стаканчик высоцкий взял его и ответил — Благодарю, товарищ. Постараюсь. Чокнувшись, мы выпили с ним, и я ретировался. Я прекрасно понимал, что для великого человека это лишь мимолетный эпизод, о котором он забудет раньше, чем самолет коснется бетонки в Рижском аэропорту. А вот для меня эта встреча имела значение. Замысел нового главного романа моей жизни выкристаллизовывался в моей голове. В нем я должен осмыслить эту эпоху так, как это не сможет сделать ни один из современных писателей. Потому что все они погружены в поток времени и не ведают, что ждет их за поворотом. А я ведаю. Единственное не только из поэтов и писателей всего мира, но и вообще из четырех с лишним миллиардов человек, населяющих сейчас планету. Будет не только глупо, но и непорядочно не использовать такую возможность. Глупо, потому что другого такого шанса не будет, а непорядочно, потому что я должен предупредить всех, кто прочитает мою книгу, если уж не могу предупредить конкретных людей. По крайней мере, обязан постараться. Нет, я, несмотря на свои 20, не настолько наивен, чтобы верить в силу воздействия печатного слова и надеяться, что книга может приостановить процессы разложения советского общества, которое приведет к чудовищной катастрофе, именуемой развалом СССР. Катастрофа так или иначе произойдет. И потому, что огромный талант, который сидит в десятке кресел позади меня, губит свою жизнь собственными руками. И потому, что эти белесы и юнцы, напротив, считают, что независимая Латвия будет процветать. И по миллионам других причин. И всем этим миллионам кажется, что им нужно больше свободы, которая заключается прежде всего в том, чтобы слушать западную музыку, носить западные тряпки и покупать все, что душа пожелает. И при этом они думают, что за эту кажущуюся свободу им не придется платить страшную цену. Вот в чем их главное заблуждение, которое нужно попытаться развеять книгой, что я должен написать, ну или хотя бы попытаться. По спине и рукам пробежал холодок. А вдруг Высоцкий её прочтёт и переменит свое отношение к себе самому и своему здоровью? Ведь его слово, как никакое другое, было необходимо нам в катастройку и проклятые 90-е. Я понимал, что меня слегка уже заносит. Пора возвращаться к действительности. Как не убегал самолет от рассвета, что накатывал с востока, но земля двигалась все же быстрее. За иллюминаторами сиял золотой свет, и когда Ту-104 опять погрузился в мокрую вату облаков, то под ними тоже оказалось светло. Борт-проводница объявила, что самолет готовится к посадке, и что в аэропорту города Рига температура воздуха 3,9 градуса, пасмурно, но без осадков. Что ж, прекрасная погода для первой половины марта. Самолет снизился над Рижским заливом, развернулся и пошел на посадку. Шасси коснулись бетонки, и лайнер резко затормозил. Так что теперь пришлось нам с надеждой повисеть на натянувшихся ремнях. Правда, через несколько мгновений нас опять прижало к спинкам кресел, ибо Ту-104 использовал тормозные парашюты, которые тоже достались им в наследство от своего прародителя дальнего бомбардировщика. В иллюминаторах показалось здание аэровокзала с большими буквами на крыше. Рига. Бортпроводница сообщила нам очевидное и пригласила на выход. Мы поднялись, оделись и поспешили туда. Спустившись по трапу, я не стал сразу садиться в перронный автобус, хотя Надя недоуменно дергала меня за рукав. Мне хотелось дождаться, когда спустится Высоцкий. Наконец он показался в проеме люка. На минуту замер, что-то сказал бортпроводнице и принялся спускаться. Его встречали. Я увидел автомобиль, который подъехал почти к самому трапу. Из него вышла молодая белокурая женщина и какой-то парень в модных джинсах, кожаном пальто и темных очках. У блондинки в бежевом пальто в руках были цветы. Увидев Владимира Семеновича, она замахала букетом и кинулась навстречу. Проходя мимо меня, Барта киноактер приветливо улыбнулся и кивнул мне. Вспомнил мои пожелания. Они уехали, и я нехотя поддался настойчивости своей спутницы. Мы сели в автобус и вместе с остальными пассажирами покатили к аэровокзалу. Вокзал был новенький, с иголочки. Он был построен всего полгода назад и потому радовал пассажиров простором, комфортом и современным дизайном интерьеров. Лишнее свидетельство ужасов советской оккупации. Получив багаж, мы с Надей двинулись к стоянке такси. Надо было решить вопрос с жильем. Я помню, что в СССР попасть в гостиницу было не так-то просто. Если организация, в которой ты работаешь, не забронировала тебе номер, но так как наша с кузиной поездка дикарями с самого начала была авантюрой, пришлось положиться на авось. Я назвал водителю такси гостиницу Рига, и он повез нас, напевая что-то в усы, постриженные скобкой. Такая была в эти годы прибалтийская мода, которая скоро расползется по всему Союзу. Почему Рига? В прежней жизни мне приходилось жить в этой гостинице. Она построена в середине 50-х годов и сохранила в своих интерьерах стиль той эпохи. Деревянные панели, красные ковры, плюшевые занавеси, позолота где надо и не надо. на Высокие потолки, широкие лестницы и просторные коридоры. В номера ведут солидные массивные двери с медными ручками. Да и мебель в самих номерах тоже солидная. Раритет сталинской эпохи. Конечно, я выбрал ее не за это. Самая ценная — близость к рижским достопримечательностям. Как-никак исторический центр. А посмотреть места и вправду хотелось, тем более, что впереди по возвращении из Приморского районного уголка ждало много работы. и ком гостиницы открывается вид на театр оперы и балета Латвии. Дальше — живописный парк на берегу городского канала. Колонадный киоск и знаменитые часы Лайма. Излюбленное место встреч нескольких поколений режан. Правда, ныне реклама довоенной шоколадной фабрики с этих часов была убрана и заменена разноцветными панелями с подсветкой. Но старое название часов по-прежнему живет в памяти горожан. В общем, место для обитания туристов самое подходящее. Вот только повезет ли. Мы вышли с Надей из машины и прошли в вестибюль гостиницы. Я сразу направился к стойке портье. Меня вдохновило, что ее хотя бы не украшает табличка «Мест нет», как в других советских отелях, так что я шустро переставлял ботинки. Партия оказалась немолодой дамой, которая смотрела на меня без неприязни. Что меня, честно сказать, воодушевило еще больше. Я открыл было рот, чтобы поздороваться, но ну и изложить цель своего к ней обращения, как вдруг рижанка заговорила сама. «Здравствуйте, если вы касательно номера, то вынуждена вас огорчить. Мест нет?» Ответ не стал для меня неожиданностью, но издаваться я не собирался. «Доброе утро!» — произнес я, доставая из кармана свое редакционное удостоверение. «Видите ли, я сотрудник журнала «Грядущий век». Прибыл в ваш прекрасный город вместе с актером театра на Таганке и знаменитым бардом Владимиром Высоцким». «Что ж вы сразу не сказали?» — перебила она меня. «Для таких случаев у нас всегда есть некоторый резерв». Она протянула руку за документами. И я ей сунул наше с надеждой паспорта. «Так», Та — протянула она, рассматривая документы. «Насколько я понимаю, ваша спутница не является супругой». «Нет, она поэтесса выступает на сцене с Владимиром Семеновичем». «Вы же понимаете, я не могу вас поселить в одном номере». Покачала она головой. «И не надо?» — обрадовался я. «Да?» — задачина переспросила партия. Очевидно, упорствовали на эту тему приезжие достаточно часто. «Ну хорошо, вот вам анкеты заполняйте». Я взял листочки, подозвал кузину, и мы начали заполнять анкеты, без которых в советских гостиницах нельзя было временно прописаться. Покончив с этим бумагомаранием, я протянул их старушки, а та вдруг привстала со стула и прошептала.